Глава двадцать восьмая. Подготовка к свиданию. На кой демон мне знать про какие-то там драконьи связи? Со своими бы разобраться. Например, с какой стати вообще появляются дурацкие метки? Или почему девчонки из-за них с ума по императору сходят, а меня как тошнило от него, так и тошнит? Но книгу я всё же открываю. И, забравшись с ногами на кровать, пролистываю страницы. Периодически взгляд цепляется за какие-то слова. Магические связанные потоки силы замыкаются, становятся единым целым. На какой-то странице вижу иллюстрацию. Мужчина с яркими глазами держит за руки девушку, а вокруг них сиреневое зарево с золотыми вкраплениями. Фух, бред-то какой. Всё равно не понимаю, почему ректор подсунул эту книгу. А увидев фразу: "Драконы могут иметь наследников только с истинной парой", вообще захлопаю книжку и зачем-то засовываю под матрас. На кой, простите, пожалуйста, драконий хвост мне эта информация? Опять сочувствовать или понимать, что-то придётся. На утро про неё я совсем забываю и погружаюсь наконец в учёбу. Как будто меня отпускает моя невезучесть. Утром я завтракаю с цветником, потом иду на занятия, а после ужина встречаюсь с ректором. Ну, в смысле, занимаюсь. Да, он учит меня подчинять магию. а в дополнение заставляет штудировать правила девушек из «Цветника». Чем больше я провожу времени в кабинете ректора, тем легче мне сохранять спокойствие на занятиях, отрабатывать заклинания и не влипать в какие-то проблемы. Но всё сложнее не думать о Тенгере. Порой ловлю себя на том, как рассматриваю его сильные руки – покрытые извилистыми линиями вен или на том, как разбегаются мурашки от прикосновений и едва касающиеся шеи дыхание ректора, когда он поправляет мои движения. А ещё эти его глаза. Я точно знаю, что они непроглядно чёрные, как безлунная ночь в кукурузном поле. но время от времени, когда я замечаю его взгляд на себе, они сверкают чистым золотом. Однако стоит мне в этот момент моргнуть, как они становятся обычными. На вопросы об этом он лишь недоуменно поднимает бровь, а я начинаю думать, что и правда схожу с ума. Алистер заставляет меня досконально зубрить правила и наказания, от самых лёгких очень жёстким. От пары часов отработки в храме при Академии до до превращения в игрушку императорских квартиейцев. Иногда ректор описывает мне ситуации, заставляя меня придумывать, как нужно поступить, чтобы отделаться минимальным наказанием. Это зачастую выводит меня из себя. потому что в этих случаях приходится юлить, выискивать возможности. Но все мои всплески тингер нейтрализует лишь лёгким прикосновением, а иногда и просто взглядом. Всё это так выматывает меня, что когда вечером возвращаюсь в комнату, отрубаюсь. Благо ко мне и правда никого больше не заселяют. Можно делать что угодно, не оглядываясь на соседку. Время до официального объявления о приезде императора летит с бешеной скоростью. Но я так и не могу придумать, чем бы мне так удивить императора, чтобы он исключил меня из фавориток и постарался даже не думать, что ему меня хочется. Почти все цветы уже придумали. какие песни исполнить, что станцевать, а кто-то вообще вышел целую картину бисером, бисером, чтоб его. Это сколько ж времени и терпения. И ради кого этого хрыча Сама с самой собой разговариваешь, кроха? Раздаётся за спиной голос Саймона. Я барачеваюсь и чуть двигаюсь, чтобы освободить ему место на краю крыши. Да тут хоть с птицами разговаривать начнёшь, когда 2 дня до прибытия императора, а я без подарочка. Фыркою я и закидываю в рот очередной сухарик. Может, ты его лучший подарочек, подкалывает меня Саймон. Жизнь не лишнее. Хмуро смотрю на него. Я ж теперь хоть чуть, но дружу с магией. Свалишься, я скажу, что так и было, и тенгер меня прикроет. Саймон смеется и протягивает мне яблоко. А вообще, спой ему что-то, и делов-то, говорит он. Не получится, вздыхаю я. Чтобы не выделяться среди всех остальных цветочков, дуреющих при виде императора, надо что-то придумать, потому что пою я чуть хуже скрипящей двери. «А ты, значит, не дуреешь?» – спрашивает кот. Поджимаю губы и качаю головой. «Тошнит от вида, от запаха, от голоса, да даже от мысли», – говорю я. «Как вообще можно подумать, что я могу стать идеальной парой для него?» Или как по-научному, истинный. Внезапно Саймон напрягается и прищуривается. Зрачки опасно блекуют. А вот с этим Инга осторожнее, сурово говорит он. Истинность не шуточки, и не бывает у людей, даже у очень сильных магов, истинных. Ух ты, значит, не у всех А у кого бывает, спрашиваю я. Только у оборотней. Саймон проводит рукой по волосам, будто заставляя себя успокоиться. Прости, просто это очень важная штука и редкая дар. Сложно объяснить. Только у оборотней. Хм. Но в той книге же ясно написано, что у драконов тоже есть в раке, или Саймон действительно не знает. Почему редкая все эти странности подхлёстывают мой интерес и желание разобраться? Потому что не так просто найти свою истину. Можно в толпе пройти мимо и не понять. Но если хоть раз удаётся пересечься потоками, то это навсегда. Сама понимаешь, шанс такую встретить один на миллион. Но если свезло, надо вцепиться и не отпускать. Это чувство невозможно забыть, от него не отделаться. Истинное становится твоей частью, смыслом жизни. Тем, за что готов отдать всё, чувствуешь её постоянно, тянешься. Чем больше Саймон говорит, тем ярче загораются его глаза. Как ни странно, я понимаю, о чём он, но я совершенно точно не оборотень, а значит, моё помешательство на Тенгере просто дурость. Ты нашёл свою, интересуюсь я. Он пожимает плечами. Нет, конечно. Немного грустно морщится. И вряд ли найду А как же без этого? В книге написано, что драконы безистинные не размножаются, но оборотней в унионе много. Найду симпатичную девчонку, женюсь. Он так прозаично рассуждает, как будто это уже завтра будет. Котятами обзаведусь. Стоп. Значит, оборотням можно без истинности? А драконом решаю спросить, Саймону можно верить? А у драконов? Кот переводит на меня удивлённый взгляд. Что? У них есть истинность? Аккуратно уточняю, чувствуя, что несу ерунду. Кто их знает этих тварей, ведёт плечом Саймон. Что у них там и как? Их не осталось, к счастью для всех нас. Почему спрашиваешь? Да так, в книжке встретилась, интересно стало. Это что за книжка такая? ухмыляется он. Где нашла? В библиотеке рылась, там ничего конкретного, скользь упоминалось. А ты говоришь, сейчас я и вспомнила, интересно же. Я замолкаю, не решаясь больше ничего спрашивать. Похоже, кот не в курсе про драконов, и тем более про то, что один такой у него над головой практически сидит. Теперь мне захотелось подробнее прочитать книжку. Ну раз это такая ценная и неизвестная информация. Мы ещё некоторое время сидим на крыше, ставшей местом нашего общения. А потом он провожает меня в столовую к цветнику. говорят, что лучшую пригласят пообщаться поближе, в столицу свозят слышу голос одной из старших я уже думаю, может, это и не так страшно, а то только и видим, что эти стены за 5 лет наверняка столько всего изменилось я хмыкаю на замечание помнится, за 5 лет у нас столько у соседей сарай завалился, вот и все изменения Не стоит оно того, чтобы проводить время с этим фух этим. Я, наверное, попрошу поменять мне платье на золотое с изумрудами, задумчиво прикусив губу, говорит Магда. Изменю пару движений. Кидаю на неё взгляд. Да, с такими волосами это будет смотреться здорово. Но вряд ли более эффектно, чем коллективный танец старшего курса. То, что нужно, чтобы остаться середнячком и не привлекать внимания. Подхожу к Илли, которая тихо сидит в углу и едва ковыряется в тарелке. «Ты чего?» – присаживаюсь рядом. «У тебя же уже все было готово!» Она кивает и тщательно пытается сдержать слезы. Одна скатывается по ее щеке и разбивается о край тарелки. «Илли, что случилось?» дотрагиваюсь до её плеча. Девушка вздрагивает, поднимает на меня опухшие глаза, а потом задирает рукав. Дракону мне в мужья. Её метка окольцовывает запястье. Не может быть. Замкнулась